Глава шестая. В тот же день его опять пытали, дали пятнадцать ударов и, не кончив пытки, сняли с дыбы. Потому что Блюментрост объявил, что царевич плох и может умереть под кнутом. Ночью сделалось ему так дурно, что караульный офицер. Испугался, побежал и доложил коменданту крепости, что царевич помирает, как бы не помер без покаяния. Комендант послал к нему гварнизонного попа отца Матфея. Тот сначала не хотел идти и молил коменданта, «Увольте ваше благородие, я к таковым делам необычен, дело сие страшное, царственное. Попадешь в ответе, не открутишься, у меня жена, дети, смилуйтесь». Комендант обещал все взять на себя, и отец Матфей, скрипя сердце, пошел. Царевич лежал без памяти, никого не узнавал и бредил. Вдруг открыл глаза и уставился на отца Матфея. — Ты кто? — Гварнизонный священник, отец Матфей, исповедовать тебя прислали. — Исповедовать? — «А почему у тебя, батька, голова телячья? Вот и лицо в шерсти, и рога на лбу!» Отец Матфей молчал, потупив глаза. «Так как же, государь-царевич, угодно исповедаться?» Наконец проговорил он с робкою надеждой, что тот откажется. «А знаешь ли, поп, царский указ...» коим об открытой на исповеди измене или бунте вам, духовным отцам, в тайную канцелярию доносить повелевается. Знаю, Ваше Высочество. И будь я тебе, что на духу открою, донесешь? Как же быть, царевич, мы люди подневольные, жена, дети, пролепетал отец Матфей и подумал, ну вот начинается. «Так прочь, прочь, прочь от меня, телячья твоя голова!» — крикнул царевич яростно. «Холоп царя российского хамы! Хамы, вы все до единого! Были орлы, остали волы, подъеремные церковь, антихристу продали! Умру без покаяния, даров твоих не причищусь. Кровь змеина — тело сатанина!» Отец Матфея отшатнулся в ужасе. Руки у него так задрожали, что он едва не выронил чаши с дарами. Царевич взглянул на нее и повторил слова раскольничего старца. «Знаешь ли, чему подобен агнец ваш? Подобен псу мертву, повержену на стогнах града. Как причастился только и жития тому человеку, таково-то причастие ваше емко». Думыш, як аль Сулейма. Во все кости и мозги пробежит скоро, До самой души лукавый промчит. Отдыхай-ка после в гиене огненной И в пламени адском стане Я, как Аин, не обратный грешник. Отравить меня хотите, да не дамся вам.